Издательство Бомбора Океан книг Наталья Алиферович «Фальшивые принцы» «Разрушительные мужские сценарии в сказках и в жизни». Читает Маргарита Корж. Предисловие. Иногда мне снится, что они приходят ко мне. Женщины. Те, кого я учила психотерапии. Кто на протяжении многих лет были моими клиентками и супервизантками. Кто приходил ко мне на парную терапию. Их много. Огромный зал. Сидящие в нем тихо переговариваются, посматривают в мою сторону и ждут, когда я открою им священную тайну — поделюсь сакральной истиной, как встретить хорошего мужчину, построить с ним отношения и быть счастливой в горе и в радости, в болезни и в здравии. Я просыпаюсь испуганная и растерянная, потому что прочла много книг, провела десятки научных исследований, изучила различные теории, которые описывают отношения в паре, но у меня всё равно нет чёткого, ясного и однозначного ответа. Почему именно эти мужчины и женщины выбирают друг друга? Чего они ждут друг от друга и от своих отношений? Как они ведут себя в сложных и конфликтных ситуациях? Могут ли они открыто говорить о своих желаниях и потребностях? Каковы прогнозы на их долгую и счастливую жизнь? Мне очень хочется им помочь. Всем, кто мне доверял доверяет. Я понимаю, как непросто в наше время быть женщиной, профессионалом, матерью, женой, совмещать все эти грани нашей идентичности. Я понимаю, как много жертв приходится принести каждый из нас, на пути к надёжным партнёрским отношениям. Я встречаю женщин, которые говорят «Мне и одной хорошо». Они отчаялись и уже ни во что не верят. Я встречаю женщин, которые говорят «Я всё могу сама». Они не доверяют партнёру, потому что были много раз обмануты в своих ожиданиях. Я встречаю женщин, которые говорят «Я не хочу семью и детей». Они много раз наблюдали за использованными, обесцененными, брошенными жёнами. И поэтому я решила еще раз рассказать о том, что мешает нам быть счастливыми. Как биологическое, психологическое и социальное сплетаются внутри нас и влияют на наши выборы. И самое главное, как мы совершаем эти выборы, каким местом мы думаем, когда решаем быть с нашим избранником. Ни одна из известных теорий, ни психоанализ Зигмунда Фрейда, ни аналитическая психология Карла Густава Юнга, ни теория привязанности Джона Боулби Ни системная семейная терапия, ни теории выбора брачного партнёра, ни наука о поведении не даёт однозначного ответа на вопрос, что делать, чтобы не ошибиться в выборе, быть счастливыми и сформировать хорошие отношения в своей паре. Я сама не понаслышке знаю, что такое партнёрство — и изнутри, и снаружи. Я смогла бы избежать многих потерянных лет и очевидных ошибок, если бы подходила к отношениям не только с сердцем, но и умом. Но, будучи воспитанной на идеале «любовь все преодолеет», я не учла таких факторов, как упрямство и закостенелость человеческой природы, различия во взглядах и ценностях, несовпадение в базовых представлениях о взаимодействии мужчины и женщины. Я попробую рассказать о женско-мужских отношениях через анализ хорошо известных сказочных героев. Принцев, которые ищут невесту, планируют жениться и на старте демонстрируют определенное поведение и черты характера делают свои выборы или, наоборот, ожидают, когда этот выбор кто-то сделает за них. Узнавая черты своих избранников в этих сказочных персонажах, вы можете задуматься, готовы ли вкладываться в этого мужчину, и есть ли шанс изменить ваши отношения и что вас ждёт в перспективе. Но зачем нам знать, чем болеют сказочные персонажи, какой у них потенциальный диагноз? Мне кажется, никто не скажет лучше, чем Урсула Легуин в «Правиле имён». Потому что имя — это всё равно что вещь. А настоящее имя — настоящая вещь. Знать чужое имя — значит полностью контролировать эту вещь. И понимание рисунка поведения человека, особенности его мышления, эмоций и выборов, позволяет нам лучше понимать окружающих людей и совершать меньше ошибок при взаимодействии. Возможно, вы узнаете себя и своих партнёров в каких-то сказочных героях. Возможно, что-то изменится, когда вы лучше поймёте свои и чужие мотивы. Но моё самое главное послание — пока мы живы, мы в силах изменить свою жизнь, чтобы быть чуточку счастливее, немного радостнее и благодарнее друг другу за тот путь, который мы прошли или всё ещё проходим вместе как партнёры, как супруги, как пара. Постскриптум. Все приведённые несказочные истории — собирательный образ, реальные имена изменены. Интерпретация сказок, описанная в этой книге, — лишь мой профессиональный взгляд, не претендующий на абсолютную истину. Введение. «Кто не помнит историю, обречён её повторить» — Уэнсдэй Адамс. «Ты мой личный сорт героина». Эта фраза из «Сумеречной саги» уже второе десятилетие тревожит сердца романтичных барышень. Ведь каждой хочется стать для своего избранника той самой, единственной, неповторимой и до ломки необходимой. Что не так с этой конкретной цитатой, возлюбленным вампиром и прочими принцами, да и в целом с концепцией «любовь, как в кино сказки», поговорим в этой книге. Как семейный психолог, я уже больше 35 лет выслушиваю истории, которые, к моему огромному сожалению, далеки от сказочного «жили долго и счастливо». Ко мне приходят с рассказами о том, как вначале было хорошо или казалось, что хорошо, а потом вдруг всё полетело в тартарары. Один из пары обманул или оскорбил, вмешалась мама, не хватило денег, не оправдались ожидания. Рассказывают разные, но такие похожие истории о том, как встретились, полюбили друг друга, как сначала в животе порхали бабочки, а потом вылезли острые и колючие углы личности одного и другого, и один из них или оба поранились». С историями, как пара расходится, семья распадается, бывшие возлюбленные делят детей, котов и даже пилят серебряную нечётную вилку, выливая при этом друг на друга целые озёра грязи. А правда ли виноват лишь один партнёр? Ведь это абсолютно нормально. В нашей жизни случаются встречи и расставания, любовь и разочарование, страсть сменяется безразличием и усталостью. Но это зачастую связано не с изначально плохим партнёром, а с тем, что, например, люди друг другу просто не подходят, и здесь остаётся только развести руками и сказать «мне жаль». Однако бывает и так, что в самом начале отношений, ещё на берегу, девушка не замечает тех самых острых черт характера и особенностей поведения, которые рано или поздно приведут к разрыву или к мучительному сосуществованию рядом. Именно для таких случаев я решила написать книгу с многообещающим названием «Фальшивые принцы». И название, и сама эта книга — Родились совершенно случайно. Работая с группой и слушая историю одной из участниц, я вдруг почувствовала себя одновременно психологом, детективом, врачом, диагностом и ворчливой бабушкой, которая бубнит «Я же говорила!». История участницы, назову её Анита, была такой банальной. Неудачный студенческий брак, навалившаяся взрослая жизнь, маленький ребёнок, агрессия мужа, развод, осуждение родителей, могла бы потерпеть. А дальше завертелась Всё везде и всюду. Одна, дочь, болезни, школа, уроки, бизнес, ипотека. Шли годы. Анита потихоньку выкарабкивалась из глубокой ямы. Подросла дочь, вырос бизнес, появились деньги и самое ценное — свободное время. И как раз в это время вдруг случилась внезапно нагрянувшая любовь. Как сказала Анита, «Я решила, что наконец встретила принца». Это её реальные слова. Мне стало любопытно, а каким же был принц на первый взгляд? Мужчина чуть старше, тоже пережил развод и ищет родственную душу. Он рассказал, что ему не повезло с женой. Несмотря на троих детей, не было взаимопонимания. В семье хронические скандалы, супруга постоянно его упрекала, что не хватает денег, хотя он прекрасно зарабатывал, и ничего не жалел для близких. И, конечно же, сработал принцип сходства историй. Она увидела в нём родственную душу, человека, которого тоже бросили, который страдал и так же сильно, как она, хочет счастья. Они очень быстро сошлись. Как сахар растворяется в горячем кофе, так то растворилась в своем избраннике. Оказалось, что у пары много похожих увлечений. Дайвинг, путешествия, пеший туризм. Мечты о принце сбываются не у каждой девочки. А тут в 39 она повстречала именно его. И вот в ее жизни случается романтичное предложение руки и сердца и второй такой нежданный, скоропалительный и такой сладкий брак. Анита потеряла голову, была как под гипнозом. Наняла директора, которому передала управление своей компанией и быстро переехала из России в королевство мужа, северную европейскую страну. Слава богу, не продала свою столичную квартиру. В 40 лет она решилась подарить своему мужу ребёнка. Родила сына — безумная и нечаянная радость. И практически сразу началось поэтапное превращение принца в чудовище. Даже в декрете Анита пыталась жить своей привычной жизнью — потому что уже не девочка, потому что знала, чего хочет, потому что слишком много вложила в своё образование и бизнес, потому что работала онлайн и могла совмещать эту деятельность с материнством. Но муж начал блокировать её контакты, пытался контролировать финансы, запрещал нанимать няню, ругал за то, что она продолжает учиться, оказался не готов делить затраты даже на еду и ребёнка. В семье нарастало напряжение, участились конфликты. Он неожиданно и очень быстро обернулся в настоящего монстра. Но Анита всё чего-то ждала, молча терпела, одна в чужой стране, не знала языка, рисковала потерять ребёнка и оказаться выдворенной из королевства, где у неё был только временный вид на жительство. Эти два года с момента рождения сына она искренне пыталась понять. Как так получилось? Чего не заметила? Где проигнорировала важную информацию? Естественно, вся группа включилась в эту историю — И одна за другой участницы рассказывали об аналогичных случаях с разницей лишь в деталях. А я думала, почему они-то с самого начала отношений не замечала тревожные звоночки? Не обратила внимания на то, что первая жена была недовольна финансовым положением. Не задумалась о том, что та женщина, вероятно, тоже верила в сказку о принце, иначе вряд ли бы родила ему троих детей. Не дала себе времени на раздумье, а бросилась как в омут в эти новые отношения. Почему лишь потом вспомнила, как он кривился и хмыкал, когда она говорила о своём бизнесе и увлечении психологией? Не замечала его пренебрежительных «это женщина, что с неё взять» в разных ситуациях и почти в любом контексте. На эти вопросы у меня было и есть много ответов, но главный из них прост, потому что все девочки верят в сказку о принце и игнорируют всё, что не укладывается в эту концепцию. Именно поэтому я решила попробовать помочь девушкам и женщинам научиться вовремя замечать теневую сторону королевича, делать реалистичные выборы и, самое главное, проводить предварительную диагностику, замечать и анализировать все красные флажки и сигналы, говорящие о том, что принц-то не настоящий. Это намного проще, чем помогать тем, кто оказался в сложном партнерстве и понимает, что разрывать его придется по-живому. Как же так происходит, что с самого начала женщина не замечает темную сторону избранника? Ведь человек никогда не становится плохим на пустом месте. И в историях такой трансформации, когда хороший мальчик, хороший сын, хороший парень вдруг превращается в ужасного партнера или мужа, есть достаточно длительный период ухаживания, узнавания друг друга, смутных ощущений «что-то не то». Этого периода, по идее, должно хватить на то, чтобы понять, какой человек рядом, можно ли на него опираться в сложные моменты, будет ли он помогать в случае кризиса, готов ли брать на себя ответственность, в чём он сам нуждается. Но мы живём в эпоху, когда все мечтают о романтике, любви и семейном счастье. Именно культурный миф о романтической любви — который сможет всё преодолеть, настолько забивает голову девушкам и женщинам, что они забывают о различиях периода ухаживания и долгосрочного партнёрства. Жизнь пары в браке сильно отличается от периода романтических свиданий, ведь практически любой человек способен побыть некоторое время хорошим, заботливым и вовлечённым. Но одно дело быть хорошим на короткой дистанции, а другое — бежать так марафон, Поэтому, когда мы выбираем для жизненного марафона тех, кто может максимум бегать 100-метровку, то потом сильно разочаровываемся. Практически всегда при анализе прошлых ситуаций оказывается, что мы пропустили какие-то важные подсказки, проигнорировали улики и оказались в долгосрочных отношениях с тем, кто нам не подходит. А сказки о принцах часто становятся для нас плохими помощниками. Мы с детства слушаем эти истории и привыкаем думать, что то или иное поведение женщины и мужчины — это окей. Что это нормально — всю ночь ткать ковры, печь пироги, угождая родителям мужа, а в благодарность — получить агрессию, обвинение или физическое насилие в виде сжигания жабьей шкурки, разрушение того, что принадлежит женщине и определяет её личные границы. Как автор и психолог я не впервые обращаю внимание на героев сказок. В прошлом году вышла книга «Сказки на кушетке», которую написали вместе с моим коллегой, другом и соавтором Геннадием Маличуком. В ней мы ставим диагноз любимым с детства героем, находим глубинные причины их психологических проблем и даже намечаем возможный путь исцеления. Эту же книгу я адресую девушкам и женщинам, которые ищут партнера, мужа, отца для своих детей. Во время прослушивания попробуем разобраться. На какие сигналы нужно обращать внимание с самого начала? С какими мужчинами есть шанс жить долго и счастливо? А от каких нужно убегать со всей скоростью, на которую вы способны? И как не перепутать первых со вторыми? Я попробую ещё раз рассказать о женско-мужских отношениях через анализ хорошо известных сказочных героев. Принцев, которые ищут невесту, планируют жениться и на старте демонстрируют определённое поведение и черты характера, делают свои выборы или, наоборот, ожидают, когда этот выбор кто-то сделает за них. С точки зрения практикующего психолога разберём характеры Эдварда калина и финиста Ясного Сокола, Ивана Молодца и Синей Бороды, заколдованного чудовища и безымянных принцев Золушки и Спящей Красавицы. Выясним перспективы возможных отношений с им подобными типами. Узнав черты своих избранников в этих сказочных персонажах, вы сможете задуматься, готовы ли вкладываться в этого мужчину, есть ли у вас шанс изменить ваши отношения и будет ли у вашей сказки счастливый конец. Но зачем нам знать, чем болеют сказочные персонажи, какой у них потенциальный диагноз? Затем, что понимание рисунка поведения человека, особенности его мышления, эмоций и выборов, позволяет нам лучше разбираться в людях и совершать меньше ошибок при взаимодействии. Верю, что вы узнаете себя и своих партнёров в каких-то сказочных героях. Вы станете лучше понимать свои и чужие поступки, выявлять их мотивы. И это поможет изменить к лучшему ваши отношения. Ведь пока мы живы, мы в силах изменить свою жизнь, чтобы стать чуточку счастливее, немного радостнее и благодарнее друг другу за тот путь, который прошли или всё ещё проходим вместе, как партнёры, как супруги, как пара.